подобно значительной части истории советской ядерной энергетики. Челябинск-40, переименованный в 1966 году в Челябинск-66, до 1994 года отсутствовал на картах. В 1994 году переименован в Озерск. Грей поерзал, удобнее устраиваясь на сиденье. Грузовик ехал по мосту, перила которого были выкрашены в кроваво-красный пожарный цвет. Это было предупреждение. Мост соединял два берега глубокой реки, которая когда-то обозначала границу запретной зоны. Дорога поднималась вверх, в горы. Позади головной машины, в которой ехал Грей, вытянулась вереница из дюжин потрепанных грузовиков различных марок. Рядом с Греем сидел Лука, оживленно болтавший с водителем на цыганском языке. Лука указал вперед, и водитель кивнул. Осталось совсем немного, — сказал Лука, повернувшись к Грею. К въезду на территорию уже отправили наблюдатели, они сообщают о царящей там подозрительной активности. С гор спускается множество грузовиков и фургонов. Грей нахмурился, обдумывая услышанное. Это очень напоминало эвакуацию. Не опоздали ли они? В кузове грузовика, накрывшись до пояса брезентом, находились четверо мужчин — Под тем же брезентом был спрятан целый арсенал, ящики с автоматами, множество пистолетов и даже гранатометы. Лука пояснил, что контроль за распространением оружия в России очень слабый, поэтому на черном рынке его пруд пруди. В Кыштыме их встретила маленькая армия из российских цыган. Они пополнили ряды своих соплеменников, которых Лука привез с Украины. Грей не мог не признать. Если вам необходимо быстро собрать ополчение, обращаться нужно к цыганам. Во втором грузовике ехали Ковальский и Розаура. Элизабет они оставили в самолете под охраной трех солдат из британского спецназа. Действовать нужно было быстро, поскольку время играло решающую роль. Их план состоял в том, чтобы ворваться в подземный город, блокировать его и предотвратить то, что должно было произойти. Суть операции «Сатурн» по-прежнему оставалась для них загадкой. Однако, учитывая то, что она планировалась в районе, где в советские времена были сосредоточены предприятия по производству оружейного плутония, не вызывало сомнений, что без радиации тут не обойдется. В ушах Грея до сих пор звучали последние слова сенатора Николая Солокова, миллионам суждено умереть. Грей успел узнать, что этот человек родился в Екатеринбурге, расположенном в 90 милях отсюда. Именно этот регион Солоков представлял в Совете Федерации, а значит, он отлично знал и этот регион, и хранящиеся здесь секреты. Если кто-то задумал совершить теракт с применением радиоактивных материалов, то лучшее места не придумаешь. Но что именно? Они задумали. Вернувшаяся в Кыштым Элизабет мерила шагами салон самолета. Ее руки были сложны на груди, голова задумчиво опущена. Она обеспокоилась за своих товарищей, испытывала откровенный страх после того, как услышала, с чем собираются сразиться Грей и его спутники. Миллионам суждено умереть. Какое безумие! От волнения она не могла усидеть на месте. Ее мучила тревога за свою команду за судьбу миллионов невинных людей, которым грозит гибель. На столе стоял открытый ноутбук, и, чтобы отвлечься, Элизабет попыталась работать. Она принялась загружать в компьютер снимки со своего цифрового фотоаппарата. Когда они были захвачены русскими, профессор Мастерсон сохранил его и вернул ей после того, как помог им бежать из тюрьмы. На экране, сменяя друг друга, мелькали фотографии, перемещаясь на жесткий диск компьютера. Элизабет увидела снимок, запечатлевший амфал и посередине колеса чакры. Ее сердце снова учащенно забилось при мысли о том, что это подлинный дельфийский артефакт. На протяжении двух десятилетий ученые знали, что небольшой камень, находящийся в музее, является копией, а местонахождение подлинника оставалось загадкой. Некоторые исследователи выдвигали гипотезу, в соответствии с которой Некоторые представители пророческого культа уцелели при разрушении храма и похитили Амфал для своего нового тайного храма. Элизабет смотрела на фотографию Амфала. Вот оно доказательство. Внезапно в ее мозгу вспыхнула мысль, электрическим разрядом отбросившая ее на спинку кресла. Она вспомнила, что было вырезано на внутренней части музейной копии Амфала, Строчка на санскрите.